Елизавета Петровна это многообещающее преимущество связки внешне пассивного главы государства и волевого активного первого министра, разумеется, разглядела и не пренебрегла им. Цесаревна задумала заимствовать французский опыт и управлять Россией непременно под защитой подставного министра, чтобы все заинтересованные лица, дипломаты и потенциальные преемники считали, приближенного к не советника ключевой фигурой российского политического олимпа, боролись и конкурировали с ним, а в императрице видели безобидный флюгер, легко подчиняющийся и переподчиняющийся чужому влиянию. Кандидата на столь ответственный пост черь Петрова нашла без проблем. Она давно присматривалась к нему, человеку умному и властному, симпатизировавшему ей и заступавшемуся за нее, когда над молодой женщиной сгущались тучи императорского гнева. Почитателя чистолюбивой красавицы звали Эрнстом Ганом Бероном. Именно из герцога Курлянского Елизавета пожелала сделать русского решелье, либо после совместного с ним участия в революционном низложении Анны Леопольдовны, либо, если повезет, после того, как фаворит Анны Иоанны, возглавив Регинский совет при малолетнем отпуске брауншвейской четы, возведет союзницу на российский престол, опираясь на широкие полномочия фактического протектора России. 12 августа 1740 года Анна Леопольдовна родила мальчика. После обряда крещения младенцу дали имя Иоанн. Таким образом, отныне запасной вариант захвата власти Елизаветы становился приоритетным, а первоначальный — революционный, резервный. Сесаревна психологически точно просчитала все ходы. У Берона выбор после кончины императрицы был невелик, либо полный обшит и жизнь в деревне где-нибудь в Лифляндии, Либо коалиция с дочерью Петра Великого с гарантированной перспективой возглавит новое правительство. Альянс с Анной Леопольдовной сложиться не мог. Герцогиня Брауншвейг ненавидела герцога Курлянского. Публика питала к временщику аналогичные чувства. Так что лишь Елизавета имела возможность обеспечить политическое будущее Берону, для чего ему и его хорошо подобранной команде соратников надлежало активно помочь ей при восхождении на вершину властной пирамиды. Неясно, когда принцессы и герцог заключили политический союз. Зато, со слов маркиза Шатарди, известно имя посредника Германа Листока. Лейп-медик молодой дамы поддерживал конспиративную связь между обоими. Он же, в купе с госпожой, убедил сердечного друга царицы побороться за регенство при Иоанне Антоновиче. Как умный и осмотрительный прагматик, Курляндец хорошо понимал, чем рискует, претендуя на звание опекуна, и признавался приятелем, что «Ежели он и регенство на себя примет, то здесь в ненависти будет». Человек, так трезво оценивающий ситуацию, вряд ли бы решился на опасное предприятие, не имея за спиной сильного союзника, то есть Елизавета Петровна. Консультации двух сторон по выработке программы действий успешно завершились к октябрю 1740 года. О чем свидетельствует та оперативность, с какой Берон взялся за выполнение первоочередной задачи отстранения Анны Леопольдовны от регенства. Через пару часов после начала рокового для императрицы припадка. Интрига им плелась с нуля, ибо 5 октября никто герцога не воспринимал всерьез, ему сулили не пост регента, а заслуженный отдых в металле, где пеши дипломатов зафиксировали господствовавшие в те первые дни настроения. Маркиз Шатарди 14-25 октября отписал в Париж. Регенство, как меня известили, составится из принцессы Анны, у которой будет два голоса, из принца Брауншвейского, фельдмаршала Миниха и Трубецкого, кабинет министров графа Остермана, князя Черкасского и Бестужева, адмирала Головина, графа Головкина, князя Куракина, Нарышкина и генерала Ушакова. Я вижу принца Брауншвейгского вынужденным или следовать слепо желаниям принцессы Анны, или же потерять ее дружбу. Последнюю я предвижу старающуюся о преобладании в управлении государством в качестве матери принца Ивана. Я предвижу союз, который возникнет из связи между князем Куракиным, графами Головиным и Бестужевым. Этому союзу противится князь черкасский князь трубецкой граф головкин и нарышкин для несомненной но скрытой вражды между минихом и остерманом откроется свободное поле к постоянному противоборству в тот же вторник прусский посланник петербургский сторожил аксель мардефельд доносил фридриху второму мне сообщили за верное что на случай смерти императрицы назначены двенадцать правителей а именно Принцесса Анна, герцог Курлянский, генерал-фельдмаршал князь Трубецкой, генерал-фельдмаршал граф Миних, граф Остерман, князь щеркасский генерал Ушаков, адмирал Головин, обершталмейстер князь Куракин, тайный советник граф Головкин, кабинет министр Бестужев и тайный советник Нарышкин, и что принцесса Анна будет иметь два голоса. Несмотря на все толки, я все еще сомневаюсь, чтоб герцог Курлянский был в числе правителей, и остаюсь при том мнении, что если б императрица умерла, то его светлость возвратился бы в Курляндию. Я узнал сию минуту, что герцог Брауншвейский, а не герцог Курлянский, назначен членом правления, что кажется более правдоподобным. Еще раз посмотрим на дату. 14 октября. Девятые сутки публика толкует о том, как должно быть, не подозревая об истинном состоянии дел. Лишь избранный круг лиц ведал, что взлет Берона ожидается в любую минуту и откладывается исключительно из-за не совсем ясных колебаний царицы, державшей паузу с полудня 6 октября. Анна ивановна за неделю изрядно потрепала нервы фавориту, хотя в первые сутки события развивались на удивление гладко. Уложив злополучное воскресенье днем государственную в постель, Берон немежко вызвал во втором часу в предопочивальню фельдмаршала Миниха, обергов маршала Левенвольда, кабинет министров Черкасского и Бестужева, которым указал на крайне опасные симптомы, сопровождавшие болезнь Я, Величество, а также на то, что она до сих пор не изволила еще сделать никакого распоряжения о престолонаследии. Тот из них заикнулся о правах Анны Леопольдовны, но герцог прервал его, сославшись на несозволение императрицы допускать к власти племянницу в обход маленького Иоанна Антоновича. Затем Берон предложил сановникам поразмышлять о структуре регенства и непременно выяснить мнение графа Остермана на сей счет. На береговую набережную к третьему члену кабинета отправились Миних, Черкасский и Бестужев. Андрей Иванович, как обычно, уклонился от прямого ответа и посоветовал не торопиться, а хорошенько все обдумать. Коллеги вняли разумным рекомендациям. Пока две придворные кареты медленно тащились по Адмиралтейской и Немецкой улицам к летнему саду, кабинет министра, сидя во втором экипаже, взвесили положительные и отрицательные стороны принцессы Клинбургской герцога Брауншвейгского до да герцога Крулянского и постановили выдвинуть на высокую должность самого старшего из претендентов. По возвращении во второй летний дворец Алексей Михайлович черкасский подошел к обергов маршалу, ожидавшему герцога в предопочивальне, и стал о чем-то шептаться с ним. Алексей Петрович Бестужев, по-видимому, взял на себя более трудную задачу — уломать тщеславного и непредсказуемого фельдмаршала. Агитаторы уговорили и того, и другого. Когда из царских апартаментов появился Берон, Карл Рейнгольд Левенвольде вдруг попросил собеседника произнести отменную речь велегласно, то есть вслух. Тогда Алексей Черкасский, а за ним и прочие, принялись убеждать Берона в том, что он более иных достоин почетного звания регента Российской империи. Эрнст Йоган, соблюдая приличие, не сразу поддался общему порыву. Однако аргументы прозвучали серьезные, и ему пришлось согласиться. Все-таки нельзя было допустить, чтобы отец Анны Леопольдовны и известный скандалист и деспот приехал в Россию, и от имени дочери тиранил русский народ, а недалекий Антон Броншвейский правил страной, целиком завися от диспозиции Венского двора. Заручившись одобрением первых лиц государства, Берон приступил к расширению числа заговорщиков, вызвав в седьмом часу вечера во дворец Андрея Ивановича Ушакова, Никиту Юрьевича Трубецкого и Александра Борисовича Куракина с помощью упомянутых выше доводов и в отсутствии герцога их переманили на сторону царского фаворита. За ними аналогичным способом ряды Курлянской партии пополнили Николай Федорович Головин, Карл фон Бреверн, Михаил Гаврилович Головкин и еще несколько видмушек. Ближе к полночи, 5 октября, Алексей Вестужев, Алексей Черкасский, Карл Бреверн, Никита Трубецкой в сопровождении секретаря Андрея Яковлева уединились в кабинете для сочинения определения о регенте?» Манифест о младенце-наследнике, скорее всего, писал Андрей Иванович Стерман у себя дома. Творение группы авторов, зачитанное утром 6 октября в предопочивальне царицы, не могло не вызвать недоумения у многих проницательных людей и, в первую очередь, у вице-канцлера которого в кресле принесли в ту пору в летний дворец две статьи законопроекта выглядели довольно странно первое в таком случае ежели наследники как великий князь юоанн так и братья его приставца не оставили после себя законорожденных наследников или предвидится иногда о ненадежном наследстве, тогда должен он Регент по общему согласию в Российскую империю сукцессора избрать и утвердить. Имеет он и сукцессор в такой силе быть, якобы по нашей самодержавной императорской власти от нас самих избран был. Второе. Если бы такие обстоятельства случились, что он правление регенское необходимо снизложить пожелает, то мы на оное снизложение ему всемилости виши и соизволяем, и в таком случае ему, регенту, с общего совету и согласия учредить такое правление, которое в пользу нашей империи до вышеписанных наследника нашего уреченных лет продолжиться могло. Что это за ненадежное наследство? И почему Берон, не успев стать опекуном, задумался об отставке в пользу таинственного такого правления? Эти пункты попали в документ безусловно не ради красного словца, они означали что-то важное. Но что именно? В те октябрьские дни никто не обратил внимания на эти, похоже, ключевые фразы духовной. Впрочем, нет. По крайней мере, одна персона. Судя по всему, догадалась о тайных помыслах герцога. После оглашения указов, сановники отправились на аудиенцию к Тяжело Тяжелобольная Анна Иоанна внимательно выслушала оба проекта, подписала манифест об Иоанне Антоновиче, а определение «себе взятие ставить» изволила для рассмотрения. Она, конечно, поняла, какую опасную игру затевает ее милый, и отсрочила апробацию в надежде что то отпомнится. К великому огорчению императрицы Берон продолжал упорствовать. 11 октября герцог подбил конфидентов на подачу ее величеству челобитной от знатных особ империи с соответствующей просьбой и попытался заручиться поддержкой Анны Леопольдовны. Принцесса предпочла не вмешиваться в придворную интригу. Челобитная не произвела на самодержцу требуемого эффекта. Анна Иоанна капитулировала только днем 16 октября, узнав, что возлюбленный собирает автографы у всего генералитета и чинов штаб офицерского ранга под позитивной декларацией с тем же текстом. Следовательно, наперстник крайне заинтересован в регенстве. Тогда императрица вывела свое имя на документе, датированном 6 октября, и велела подполковнице Юшковой спрятать бумагу в конторке, где хранились царские драгоценности. Для герцога это был последний шанс образумиться. Тем не менее он им не воспользовался, и утром 18 октября пожелал ознакомить нацию с завещанием императрицы, скончавшейся в 10 часу вечера 17 числа. Ему не перечили, и в тот же день столица присягнула на верность новому императору и его регенту. Итак, Анна Иоанна вознаградила настойчивость Бирона, не подозревая о подлинных мотивах его поведения. Будь она чуточку прозорливее, вряд ли указ обрел бы законную силу. Но то, что ускользнуло от государыни, по-видимому сумел подметить хитрый Остерман. Вице канцлера, наверняка, озадачили ли туманные оговорки устава о регентстве, касающиеся ненадежного наследства и права на досрочную отставку с передачей полномочий неизвестному властному органу. Возникал естественный вопрос: кому выгодны подобные добавления? Регент в них явно не нуждался, а вот скромная и внешне равнодушная к происходящему Елизавета Петровна? фактически получала правовое обоснование для восшествия на российский престол. Памятуя о небезупречных поступках молодой женщины, в юные годы Андрей Иванович обязан был предупредить друзей и брауншвейгское семейство о грозящей всем опасности. За пару суток с любопытной версией ознакомилась с немало знатных особ, в том числе и французский посол. 18-29 октября маркиз поспешил известить Париж, что уже некоторые лица, чтобы возбудить внимание или по другим причинам, припоминают склонность, сдерживаемую только ревностью царицы, и которую герцог Курлянский чувствовал к принцессе Елизавете. Отсюда выводит, что для того будет средством скорее овладеть престолом, когда он ее сделает участницей престола и женится на ней после смерти своей жены. В отличие от историков, современники Остермана от предостережения не отмахнулись. Адъютант Миниха Христофор Герман Манштейн в мемуарах прямо писал, что рейгент имел с царевной Елизаветой частые совещания, продолжавшиеся по несколько часов, намеревался обвенчать царевну Елизавету с своим старшим сыном, выдать свою дочь за герцог Голштейнского и утвердить свое полновластие, возведя на престол царевну Елизавету или герцога Голштейнского. Английский посол Финч в депеше от первого двенадцатого ноября заметил за все царствование покойные государыни когда великая княжна елизавета петровна была как бы в загоне его светлость всегда оказывал ей посильные услуги теперь он по видимому всячески старается привлечь ее на свою сторону зная что она очень популярна и любима как вследствие и личных качеств так и по воспоминанию о боятся Иноземные дипломаты, посетившие с официальным визитом цесаревну в первые дни регенства, с изумлением обнаружили в апартаментах ее высочества на стене большой портрет не младенца императора или герцога Курлянского, а Петра Голштинского. Изображение племянника открыто намекало гостям Елизаветы о грядущих переменах ровно три недели с 18 октября по 9 ноября 1740 года, и после свержения Берона точно исчезла. Полагаю, окончательное сомнение в наличии тайного союза между регентом и Елизаветой рассеялись, когда опекун в пылу публичных пререканий с Анной Леопольдовной вдруг произнес знаменитую фразу «От его воли зависит выслать и ее, и супруга, и я в Германию» есть на свете герцог Голштинский, которого, если будет к тому вынужден, выпишет в Россию. Аморфная антибироновская и антиелизаветинская коалиция сформировалась быстро, но действовала несогласованно, спонтанно, по наитию. Идейным оправданием заговор обеспечил Андрей Остерман. Антон Брауншвейский, возраптавший на несправедливое решение царицы Анны, стал центром притяжения недовольных. Фельдмаршал Миних, не удостоившийся звания генералиссимуса, взялся за осуществление переворота. Анна Леопольдовна, несмотря на ссоры с регентом, о силовой акции не помышляла. Однако наглость Берона, бесцеремонные аресты приближенных, жалобы мужа, Слухи о секретных переговорах ненавистного правителя с тетушкой красноречия Миниха в конце концов подтолкнули юную даму к роковой ошибке. Днем 8 ноября она одобрила намерение фельдмаршала взять под стражу герцога Курлянского. Утром 9 ноября шеф Преображенского полка исполнил приказание принцессы. Теперь она могла лично убедиться в том, что перешла дорогу не к Урлянскому выскочке, а дочери Петра Великого, если пригласила к себе в качестве начальника тайной канцелярии Андрея Ивановича Ушакова с и дел, заведенных за минувшие три недели. Мать царя ожидали сюжеты не менее увлекательные, чем приключения героев романов в азиатском изгнании или остроумный раб, хранившихся в библиотеке Академии наук. Ну, разве не занимательное похождение подполковника Любима Пустошкина? В августе чиновник ревизион коллегии уехал в отпуск в город Порхов, женился там и 13 октября вернулся в столицу. Про Берона Бирона регентом воспринял с возмущением, встретил единомышленников, сообща, по примеру, петиционеров 1730 года. Постановили организовать подписку под обращением к Анне Леопольдовне и Антону Ульриху с просьбой принять на себя регенство. 22 октября поиски знатных лиц на роль депутатов от дворянства привели офицера в дом графини Ягужинской, где квартировал сенатор Михаил Гаврилович Головкин. Вельможа пообещал ответить на другой день и посоветовал прозондировать настроение Черкасского. Ранним утром 23 числа Подполковник сделал заманчивое предложение Алексею Михайловичу. В кабинет министра сослался на занятость и пригласил на откровенный разговор после обеда. Приободренный пустошкин зашагал к Головкину, который, услышав о реакции влиятельного сановника, уклонился от почетной миссии. Тогда заговорщик возвратился к Черкасскому, откуда его припроводили в Петропавловскую крепость, а допрос? Спустя восемь дней любимо Пустошкина подняли на дыбу и наградили шестнадцатью ударами кнута. Еще одна история. Поручик Преображенского полка Петр Максимович Ханыков тоже не одобрил выбор Анны и Анны. Перед самой присягой в зале летнего дворца посмел вслух пожалеть родителей Иоанна Антоновича, а через пару дней стал подбивать солдат-преображенцев к мятежу и собирался 23 октября побеседовать с глазу на глаз с гвардией-поручиком Михаилом Федоровичем Аргамаковым, сочувственно отзывавшимся о герцоге Бромшвейском. Не успел. В назначенный день оба уже сидели в казематах Заячьего острова. 31 октября офицеров пытали на дыбе. За стенок попали многие сторонники Анны Леопольдовны и Антона Ульриха. Статский советник Андрей Яковлев вытерпел 17 ударов кнутом за уведомление принцессы о коварном плане Берона и за утверждение о подложности подписи царицы на акте о регенстве. Адъютант отца и императора Петр Громатин и секретарь жены принца Михаил Семенов познакомились с палачом за содействие попыткам оскорбленного супруга опротестовать несправедливое возвышение Бирона. Адъютант Семеновского полка Иван Путятин не избежал дыбы и кнута за готовность не присягать регенту без благословения шефа полка, все того же Антона Промшвейского. Таким образом расплачивались за строптивость Поклонники Анны Леопольдовны. А как поступали с теми, кто вспоминал о правах Елизаветы Петровны? Совсем иначе. 7 октября капрал конной гвардии Александр Хлопов в беседе с капралом Карлом Голмстремом имел неосторожность кивнуть головой в сторону Смольного дворца цесаревны и выпросить: не обидно ли? Зато 10 октября и угодил в крепость. Ушаков с напарником николаем трубецким быстро выяснили что хлопов племянник камер юнкера жеребцова прежде зачем то составлял родословную романовых и вечером седьмого числа вместе с рейтаром семеном щетининым сожалел о незавидной доле покровительницы дядди тринадцатого октября унтер офицеры расспрашивали в застенке но не пытали а первого ноября берон наложил резолюцию на докладе ушакова Хотя Хлопов и Щетинин по тем своим винам тягчайшему истязанию подлежали, однако что им из высочайшей его императорского величества милости оставляется, и те их вины им отпускаются для многолетнего его императорского величества здравия? Не правда ли замечательный вердикт? Капрала Хлопова прощают, а поручика Аргамакова за аналогичное прегрешение пытают. С какой стати Берону применять двойные стандарты, если он не в сговоре с цесаревной? Впрочем, проступок конногвардейца сущий пустяк в сравнении с делом Кузьмы Маленкова, Кирилла Степанова и Павла Корнаухова. В принципе, сами фигуранты ничего криминального не совершили, просто поговорили по душам между собой в день присяги 19 октября 1740 года а пятнадцатилетний ученик фельдшера Кузьма Маленков чуть позже проболтался. О чем собеседники вели речь? О том, что состоялся деву благоверной государницы цесаревны в доме я указ, чтобы никто, всякого звания люди, с обеим присягам, к первой и второй не ходили, под страхом сурового наказания, то есть не присягали ни императору, ни регенту, а, кроме того, от Еяди Высочества постно в Цесарию два Кургера. Ушаков с Трубецким за два дня докопались до первоисточников слухов. Компании о распоряжениях принцессы поведал Павел Корнаухов, придворный танцовщик, учившийся балету у танцмейстера Ланды. Корнаухову новость сообщил придворный шорник Иван Веригин, который узнал обо всем от сослуживца Луки Герасимова, а тот слышал о том «дому государыни цесаревны от служителя Крылова». Чтобы окончательно прояснить обстановку, требовалось найти и допросить Крылова, желательно в тайне от хозяйки а также проверить наличие присяжных листов лиц, состоявших в придворном штате Елизаветы. 1 ноября следователи, ничего не предпринимая, известили о тревожном сигнале Берона. И по тому докладу его высочеству, регенту Российской империи, рассуждая, что по тому делу далней важности не показалось, а и вели стокму непристойные враки, того ради, Именем его императорского величества, его высочество регент Российской империи указал по вышеобъявленному делу более не следовать и других не сыскивать. Верегину, Маленкову и доносителю гвардии сержанту Дмитрию Барановскому герцог для острастки прописал бы таки. Возможно, регент был прав. И утверждение словохотливых слуг пустая сплетня. А если некий Крылов пересказал Герасимову чистую правду, ведь следователи к поискам злостного клеврета и просмотру документов даже не приступили. Тогда, получается, что Берон прикрыл государственное преступление, содеянное Елизаветой Петровной. В то же время Иван Путятин пострадал только за сомнение в целесообразности присягать бывшему обер камергеру без дозволения полкового командира. Определенно, жестокость или мягкость кары, назначаемой Эрнстом Йоганом, целиком зависела от политических симпатий узников. Активистов брауншвейского семейства пытали, елизаветинцев, пожурив или побив для порядка батагами, отпускали на свободу.